Глава одиннадцатая. Злата. «Дальше наше собрание прошло спокойно. Мы обсудили все вопросы, и я уже готова была объявить о завершении совещания. Как меня остановил внезапный вопрос?» «А что с пленными делать?» – спросил министр обороны. «Через две декады произойдет передача пленных на Светлые Земли. В обмен же нам вернут наших, что находится у них в плену». «Конечно, подозревая, среди них также будет хватать уголовников, но этим уже пусть и занимается ваше ведомство. Думаю, нормальные темные, не замешанные ни в чем уголовном, там тоже будут», — отметила я. «О светлом известно точное количество пленных», — задал он следующий вопрос. «Тех, кто не ранен, тяжело, да?» Нахмурилась я, не понимая, к чему эти вопросы. «А тех, кто ранен, тяжело?» — продолжил гнуть свою линию министр. «Нет. К чему вы ведете?» – спросила я в лоб. «Я веду к тому, что один пленник сегодня ночью скончался, а еще один вот-вот попрощается с этим светом. Безусловно, вы все это просчитали и не давали светлым точных цифр, дабы не ввязаться в ненужной разборке. Я просто напоминаю вам на всякий случай, что тяжело раненых не обязательно отдавать. Можно сообщить, что никто не выжил». В конце концов, пока добрались до замка. Да и целителей толковых под рукой не было. Это лишь предложение, моя королева. Закончил свою мысль министр обороны. Я зло сверкнула глазами в сторону Дэрда, который не удосужился донести до меня эту информацию. «Я учту ваши мысли. Собрание объявляется закрытым, о следующем вас оповестят заранее. Всего доброго!» Ровным голосом объявила я об окончании совещания. Из зала я вышла первой. мы телохранители следом, я завернула в небольшую комнатушку возле зала, где обычно встречали послов из других кланов, когда желали обсудить нечто секретное. Итак, почему я только сейчас узнаю, что у нас проблемы? Голосом, не предвещающим ничего хорошего, спросила я. Злато, э, слава, запутаться можно. Это же пленники, к тому же тяжело тяжелоранены. «Министр обороны прав, их никто пересчитывать не будет, даже если они все тут умрут. Какая разница?» Пожал плечами Ринальду. «Твою позицию я поняла. Кто имеет другое мнение на этот счет?» «Никто?» «Славно. А теперь послушайте меня. Я дала обещание вернуть их. Всех, кого забрала на том поле боя. Понимаете? А тут выясняется, что они умирают, а мне никто не сообщил. Какая незадача!» Получается, что я бросаю слова на ветер? М -м? Обманчиво спокойным тоном принялась рассуждать я. Внутри меня все кипело. Узнавать обо всем последнем мне не улыбалось. Решила быть королевой. Нужно соответствовать. Нет, но ты же не уточняла, сколько именно пленников передашь. Неуверенно начал Дэрт. Видно было, что он, как и остальные, чувствовал себя неловко. Да ты что, правда что ли? «А то, что я обязалась всех пленников передать живыми, не рассматривалась?» Повысила я голос. «Ну так никто же не узнает. Точное количество раненых никому не известно, Растерянно пробормотал Лоран. «Мне достаточно того, что я знаю, понятно? И то, что узнаю обо всем в последний момент, меня совсем не радует. Дорогие мои, если уж я взялась играть в королеву, так доиграю эту роль до конца». «Кто именно умер?» – зло сузив глаза, спросила я. «Человек, он был безнадежен с самого начала, и еще один раненый вот-вот умрет, с вечера без сознания», – ответил Ренальдо. Я от злости силой сжала спинку кресла, на которое опиралась. Мне даже показалось, что услышала скрип дерева. «Отныне я желаю знать все, что происходит в этом замке, где какая трещина». Кто и как тискает служанку в углу, сколько килограммов муки на кухне, кто где чихнул. Все. Это понятно? Ледяным тоном почти прошипела я. Не знаю, удался ли мне уничтожающий взгляд, но готова поклясться, Лоран нервно сглотнул. «Так точно, моя королева!» Нестройным хором ответили они. Я уже более спокойно выдохнула. Не хотелось быть безжалостной стервой, но иначе никак. Милую и добрую Злату здесь в свое время едва не угробили. «Отлично. Ведите меня к нему», — приказала я уже более спокойным голосом. «К ней», — поправил меня дерт «Что?» «Не он, ранена девушка. Единственная наемница среди них, среди живых во всяком случае», — добавила Ренальдо. «Да вы, блин, издеваетесь, что ли? Да какого, мать ваших, лысого!» «Я узнаю это только сейчас!» Вновь перешла на крик я, не справившись с эмоциями. «Злата!» – начал Баларик. «Что, Злато? Что? Я не стремилась становиться вашей наследницей, но раз уж ваш бог подсунул мне такую свинью, буду стараться сделать все как следует. Если не можете мне помочь, хотя бы не мешайте!» Продолжила устраивать разгон я. «Этого больше не повторится, моя королева!» Серьезно сказала Ринальдо. Я с подозрением на него посмотрела, но он выглядел вполне искренним, в то время как Лорану, мне кажется, еще и побледнел. «Ладно, разобрались. Позовите кто-нибудь мою служанку Айрин. Пусть подберет под это платье маску, что ли, карнавальную. Засвечивать свое лицо перед пленами не очень хочется». Вздохнула я, успокоившись. После чего прошла к окну, намереваясь дождаться Арчанку здесь. Правую руку немного заколола, Я мимоходом взглянула на нее. В кожу впилась мелкая деревянная щепка. Странно, откуда она взялась? Мои телохранители вышли в коридор, оставив меня в одиночестве. Впрочем, не все. Рик остался. Дарик? устало спросила я, не оборачиваясь. Чувствовалось, что он хочет что-то спросить, но не решается. У тебя все хорошо? наконец спросил он. Нет, разве не видно? усмехнулась я. «Я не то спросил. Ты... ты ничего не хочешь мне рассказать?» Тихо спросил он. «Нет, а должна?» Нахмурилась я и обернулась. «Хотя бы объяснить, что это и как так получилось?» Сказал он, показывая на кресло, на которое я опиралась. Я послушно перевела взгляд туда. Обивку кресла пересекали четыре длинные и глубокие царапины. Сама же деревянная спинка была покрошена так, будто по ней прошлись несколько раз топором. Или же просто один несдержанный дракон сильно сжал его рукой. Видимо, ребенок среагировал на мой гнев, и произошла минутная трансформация руки. «Я ничего никому рассказывать или объяснять не хочу. За служанкой позвали? Нет? Не хочешь пойти помочь ее найти?» «Немного более резко, чем собиралась», — сказала я. «Да, моя королева», – сказал Дроу и вышел. Я же осталась у окна, невидящим взглядом устремившись вдаль. Мой ребенок защищает свою непутевую мамочку. А я? А что я? Арин пришла довольно быстро, причем уже с маской. Видимо, мои телохранители ей сразу сообщили, что к чему. Я не стала терять время зря, спустилась в подземелье и приказала раненую перевести в лазарет на верхних этажах. Также особо подчеркнула, что там к раненой должен быть представлен лекарь. Никаких дополнительных вопросов мне задавать не стали. Мельком оглядев всех остальных пленных, пришла к выводу, что они более-менее здоровы, и умирать никто из них в ближайшее время не собирается. После этого отправилась к Седрику, намереваясь у него выяснить, что у нас с замком, чего не хватает, с чем проблемы, а может, что посоветует» но никакой толковой информации от него добиться не смогла. Как управляющий он, безусловно, хорош, но в остальном – тишина. Когда приходили наследники, он уходил. Соответственно, о темных землях, которые сводили их с ума, он тоже ничего не знал. Об этом я больше никому не говорила, надеясь вечером спросить об этом у Эрора. Хотела сходить в сокровищницу, чтобы посмотреть мечи, но Дейерду срочно понадобилось уйти по каким-то делам, связанным с разведкой. Рик и Лоран замок знают мне очень хорошо, а бродить где-то наедине с Ринальдо мне не очень хотелось. Мне срочно требовалось занять себя хоть чем-нибудь. До встречи с Эрором было еще часа четыре, а то и пять. Меня бил нехилый такой мандраж. Конечно, можно было пойти и потренироваться с Риком, какие-то тренировочные мечи просто обязаны быть здесь. Но боюсь, я сейчас сама себя закалю и деревянным мечом, не то что едва затопленным да еще и в поединке с опытным мечником. Поэтому приняла решение навестить раненую. Зачем? А я знаю, чтобы создать видимость занятости и не сойти с ума в ожидании. Снова надев маску, вошла в лазарет. Радовала, что кроме девушки никого в палате не было, значит, остальные здоровы. «Кто она?» Спросила я у вампира, что лечил меня во время моего возвращения домой. «Вы ее вовремя ко мне направили». Я не испытываю никакого сожаления к ней. Она убила двоих наших. Но как врач вижу, что у нее крепкий организм, и она выкарабкается при должном уходе. Я не воин. Цель моей жизни – лечить больных. О какой они окраски меня не касается. Я ее не жалею, но и не желаю ей смерти. Так что можете быть спокойной. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы ее вылечить. Склонил голову он. Я благодарно улыбнулась. Хоть она и стала причиной смерти моих воинов, я почему-то хотела, чтобы она выжила. Возможно, просто из чувства противоречия. Типа она умирала, пока я не узнала об этом. А как только взяла дело в свои руки, она поправится. И тогда мои телохранители поймут, что были неправы, и все нужно сообщать мне, их королеве. Да-да, звучит по-детски, знаю. Но правда в том, что сама без понятия, зачем мне это... Пленные свидетели, что она была очень тяжело ранена, и шансы выжить очень низкие. А вот падешь ты, принципиально. Так споря с собой, я не заметила, как Энрику куда-то вышел и оставил меня наедине со Светлой. Я подошла к ней ближе. Она лежала на левом боку. Насколько знаю, весь правый бок у нее представлял собой кровавое месиво. Волосы падали на лицо, что делало невозможным рассмотреть ее тщательно». Пока я со своими телохранителями спускалась в подземелье, они мне сказали, что победил ее Рик. Это заставило меня его уважать еще больше. Девушку немного было жаль. Но я рада, что на ее месте не мой дроу. Словно от моего взгляда девушка зашевелилась. Попыталась повернуться, но зашипела от боли. «Тихо, тихо, не шевелись. Тебе нельзя, ты сильно ранена!» воскликнула я. Девушка затихла. Видимо, сились определить, где она. «Где я?» — хриплым голосом спросила она. Я вздрогнула. Голос показался мне знакомым. Я осторожно протянула руку и откинула прядь ее волос, что закрывало ее лицо. «Ты на темных землях, пленница темной королевы!» Деревянным голосом ответила я, чувствуя, как жутко кружится голова. Я узнала эту девушку. «Нет». «Нет, нет, не может быть», – слабым голосом ответила она. Я промолчала, всеми силами борясь, чтобы не потерять сознание. «Какая королева? У темных наследник злое чади ада. А вы кто? И почему ваш голос кажется мне знакомым?» – спросила пленница, поморщившись от боли. Последняя фраза, сказанная таким знакомым голосом – Стало последним потрясением для меня. Уже теряя сознание, я почему-то отчетливо подумала, что поговорка «Черта помени, а он и в дом полезет» или что-то типа того – правдиво. Так же, как и фраза «Мир тесен». Иначе чем еще объяснить тот факт, что на больничной койке лежала Миранда? Это было моей последней мыслью, прежде чем мое сознание... Поглотила темнота. Госпожа, госпожа, кто-то очень хотел, чтобы я обратила на него внимание. Кто это и что от меня хочет, я никак не могла понять. Мне так было хорошо в. А, собственно, где? Что случилось? Память резко вернулась, отчего меня слегка замутило. Я открыла глаза, надо мной склонился Энрико. Слава Эруральдо! Вы очнулись, где болит? «Что случилось? Светлое вам что-то сделало?» забросала меня вопросами он. «Нет, нет, все хорошо. Просто голова закружилась. Все в порядке». Слабо улыбнулась я. «Вы потеряли сознание. Это ни в коем случае не может характеризоваться, как все в порядке. Вас нужно обследовать. Я же предлагал сделать полную диагностику тела еще во время похода. Ну что же вы так? Ничего. Сейчас все сделаем». Начал суетиться он доставая какие-то баночки и колбочки из шкафчика. Я огляделась. По всему выходило, что я лежала в лазарете, но не рядом с Мирандой. Нас разделяла ширма и, думаю, еще несколько подобных отделений для больных. Моя маска лежала на тумбочке. «Ничего не надо, Энрико, я не хочу», сказала я между тем. «Как не надо? Да что же это? Я должен вас вылечить», возмутился он. «Я здорова». «Ничего не надо. Это приказ. Я не хочу использовать на вас свое право наследницы. Но сейчас меня обследовать не нужно». «Светлая знает, кто я?» Задала я главный вопрос. «Нет. Вы к ней пришли в маске. Когда я вас нашел, шел нужным снять ее в невидимости Светлой. Кстати, именно она позвала меня». «Ну как позвала?» «Говорить ей еще тяжело. Она скинула с тумбочки несколько баночек». Они разбились, и я прибежал на шум. «Она первым делом сказала, что вам стало плохо. Я вас сюда отнес и попытался привести в чувство. У вас бывало такое раньше?» Во время рассказа энрика уже начал высчитывать мой пульс. Я аккуратно вытащила свою руку. «Сколько я была без сознания?» – спросила я между тем. «Минут десять, от силы пятнадцать», – ответил вампир. «Хорошо. Дайте, пожалуйста, зеркало». Попросила я, даже не сомневаясь, что мою просьбу выполнят. Вампир послушно дал мне требуемое. Я посмотрела на себя. Конечно, лицо немного бледнее, чем обычно, но ничего страшного. Губная помада алым росчерком выделялась на фоне белой кожи. Для амплуа темной королевы я полностью сменила тип имиджа. Никаких теплых пастельных тонов. Алые губы, глаза, подведенные черным, высокая прическа. Отныне это мое все». Подмигнув своему отражению, я надела маску и встала с кушетки, на которую меня уложил Энрико. «А что светлое?» – поинтересовалась я. «Я бросился к вам в первую очередь. Она подождет. но ну сейчас, если вам действительно лучше, приготовлю отвар для нее и кликну служанку, чтобы принесла ей поесть», – ответил вампир. «Хорошо. Я хочу ее еще раз навестить», – ответила я, заправляя выбившийся локон волос за ухо. «Все, теперь я готова показаться кому-либо на глаза». «Вы уверены, что это хорошая идея?» «Я имею в виду, вам стало плохо именно там?» – обеспокоенно спросил Энрико. Я лишь отмахнулась, хотя была вовсе не уверена в благоразумности своих действий. Когда я вошла к Миранде, она выглядела весьма испуганной. Видимо, просчитывала варианты своего будущего. «Вам уже лучше?» – тем не менее спросила она. «Да, спасибо». Ответила я и присела на стул у ее кровати. «Хорошо. То, что вы сказали, что наследник женщина, это правда?» Спросила она, серьезно взглянув мне в глаза. «Да». «На вас маска. Наследница это вы?» Внезапно ошарашила меня таким заявлением Миранда. Я не нашлась, что сказать. Лишь изумленно на нее уставилась. А с ней нужно быть осторожнее». Не уверена, что кто-нибудь из моих знакомых, будь на ее месте и не зная меня, смог бы найти правильный ответ. Молчите. Безумно дорогое платье. Царственная осанка. Гордо поднятая голова. Лекарь едва с ума не сошел, увидев, что вы без сознания. На лице маска. Спокойно навещайте пленницу. Кем еще вы можете быть? Темная королева. Войско признала, да? Что ж. «Я могу поинтересоваться своей дальнейшей судьбой и судьбой своих товарищей. Где они?» Тихим и спокойным голосом поведала свои мысли русалка. «Ты очень наблюдательно. После непродолжительного молчания ответила я. «Стоит, наверное, уже уйти отсюда. Телохранители мои наверняка уже начинают задумываться, куда я делась. Конечно, на территории замка мне ничего не угрожает». Мы с ним договорились, и если мне будет угрожать опасность, он будет действовать так, как посчитает нужным, не дожидаясь моего приказа. Нужно пойти поужинать, уже вечереет. И встреча с Эрором уже совсем скоро. Только вот уходить пока не хотелось. Русалка молчала, не сводя с меня взгляда. «Боишься?» – спросила я, ожидая упреков и обвинений во всех смертных грехах с ее стороны. «Нет». «Почему?» «Я наемница. Моя жизнь может оборваться в любой момент. Глупо этого бояться. Пожала плечами она». «Хм, в чем-то ты права», ответила я, задумавшись. «А ведь я, по сути, рискую так же, как и она. Моя жизнь также может оборваться в любой момент. И я уже не боюсь этого. Какая разница? Все там будем». «Я разговариваю с темной наследницей». «Не верится даже. темная королева славия!» Задала она следующий вопрос. «Слава!» Звучит. «Я единственная выжившая!» «Нет, еще есть. Просто они не в таком плачевном состоянии!» Сказала я. «Так что с нами будет?» Спросила она вновь. «Пока выздоравливай, а там посмотрим!» Ответила я и вышла из палаты. В коридоре я столкнулась с Ренальдо, который уже меня искал. «Где ты была?» – спросил он. «Что?» – угрожающим тоном переспросила я. «Я имею в виду, мы уже обыскались, тебя нигде не было», – исправился он. «Значит, плохо искали», – пожала плечами я. «Там накрыли ужин», – помявшись, сказал он. «Хорошо, иду», – ответила я. Больше мы с ним не разговаривали, вернее, чувствовалось, что он не прочь продолжить диалог». Но я не была на это настроена. Мыслями я была далеко. Сам ужин также прошел в тишине. За столом не было Деэрда. Но, как мне сказали, ему пришлось поехать на землю вампиров, что-то там решить. Я особо не вникала. После ужина ушла к себе. До прихода Эрора оставалось еще немного времени. Я достала свой кулон, что мне подарил Айрон. Внутри камня клубился серебристый туман. Что он означает, не знаю. Еще такого не было. Может, сомнения? Скорее всего». «Наверное, я даже немного задремала в ожидании. Во всяком случае, момент, когда появился эрор. Я пропустила». «Ты здесь? Это хорошо. Быстрее начнем, быстрее закончим». Деловито сообщил он и тут же сдвинул в сторону ковер на полу. На образовавшемся пустом месте он начал чертить какие-то знаки мелком, что-то шепча над ним». Затем достал мешочек с бурым порошком и стал сыпать на некоторые знаки на полу, продолжая что-то проговаривать над ними. Затем повернулся ко мне. «Подойди. Вот так», — сказал он и помазал мне лоб какой-то зеленой субстанцией. «Сними платье, живот так же нужно помазать», — добавил он потом. «А потом что?» — медлила я. «Потом станешь в центре этих знаков, я прочту заклинание, и все», — ответил он. «И ребенка не станет?» – переспросила я. «Да, ты будешь свободна и счастлива. Давай снимай!» – поторопил он меня. Я непослушными руками начала расшнуровывать платье, потом остановилась. Вспомнили слова Миранды о том, что мы все равно рано или поздно умрем. Нерешительно посмотрела на Бога, затем на рисунки на полу. «Как же трудно сделать последний шаг! Но я сильная, ведь правда!» Крепко зажмурившись, глубоко вдохнула, затем открыла глаза и более уверенно посмотрела на Эраральда. «Ну что ты зависла? Давай!» – начал уже сердиться он. «Нет». «Что?» «Нет, он будет жить. Я отказываюсь от ритуала», – сказала спокойным, уверенным тоном и улыбнулась немного шальной улыбкой. «Вот и все. Выбор сделан». Но что-то мне подсказывало, что я сделала все правильно.